под тусклым светом, падавшим сквозь квадратные остекленные окошечки, проделанные в крыше. Она тщательно рассматривала трехногие стулья, ожидая, не напомнят ли они ей чего-нибудь. Медную грелку, сломанную грелку для ног, которую, как ей казалось, она узнавала, целую кучу хозяйственных принадлежностей, вышедших из употребления. Наконец, она отобрала часть вещей, которые ей хотелось увести с собой,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 Она переходила из комнаты в комнату в тоске, заливаясь слезами, затем пошла сказать «Прости морю». Был конец сентября. Низкое серое небо, казалось, давило на землю. Печальные желтоватые воды уходили вдаль, теряясь из виду. Жанна долго простояла на утесе, предаваясь мучительным думам. С наступлением сумерок она вернулась домой, и страдавшись за этот день больше, чем за дни самых глубоких горестей.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 Хотя и сами не знали почему. Вероятно, потому, что своим животным инстинктом угадывали ее возраставшую болезненную сентиментальность, ее экзальтированную мечтательность и все смятение ее бедной, потрясенной горем души. Накануне отъезда она случайно зашла на конюшню. Какое-то ворчание заставило ее вздрогнуть. То был массакр, о котором она ни разу не вспомнила в течение долгих месяцев. Слепой и разбитый параличом, Достигнувший возраста, до которого собаки обычно не доживают, он еще прозибал на своем соломенном ложе благодаря заботам Людвины, не забывавшей о нем. Жанна взяла его на руки, поцеловала и унесла в дом. Толстый, как бочка, он с трудом двигался на расползающихся, негнущихся лапах и лаял наподобие деревянных игрушечных собак. Наконец настал последний день. Жанна спала в бывшей комнате Жульена, так как мебель из ее спальни была уже увезена.